Ифа. Свадебный организатор. Я заношу над ним нож. Фредди, я уверяла, что хочу затащить сюда Уилла только для того, чтобы поговорить. И это было правдой. По крайней мере, в начале. Возможно, я передумала из-за того, что услышала в пещере. Отсутствие всякого сожаления. За одну ночь разрушены четыре жизни. Одна грешная душа в качестве компенсации за одну невинную. Вполне честная сделка. Я надеюсь, что он увидит лезвие в луче фонаря. На мгновение. Я хочу, чтобы он, такой золотой мальчик, такой неприкасаемый, почувствовал хоть малую часть того, что наверняка испытывал мой младший брат той ночью, когда лежал на пляже, ожидая прилива. Тот ужас. Я хочу, чтобы этот человек испугался больше, чем когда-либо в своей жизни». Я все еще направляю на него фонарь, на его расширившиеся глаза. А потом, за своего младшего братика, я пронзаю уила ножом в самое сердце. Я всколыхнула ад.